глава 41 столица Дилан Лонгстрит покидал дворец в расстроенных чувствах. Его величество вежливо отказал в выдаче камня, заявив, что раз у генерала есть и другие возможности избавиться от разъедающего тела, душу и магию яда, то тот и сам справится с такой незначительной проблемой. А под конец разговора напомнил, чтобы генерал поторопился с делами государственной важности. Дилан и сам понимал, что его величество начинает терять терпение. Как только гномы продали королю информацию, где находится дракон, правитель потерял аппетит и сон. Он требовал от элитного отряда теневых воинов срочно найти способы добыть кровь из спящего дракона. У королевского рода имелись древние свитки, в которых рассказывались способы не только жить долгие годы молодым и здоровым, варяя с крови чешуйчатых зелья. Но и способ поработить этих древних исполинов, и даже убив, забрать себе магическую силу. Но был один маленький нюанс. Чтобы забрать магическую силу себе, тот, кто решит это сделать, должен самолично нанести последний удар дракону. Да вот только чтобы это суметь, нужно быть намного сильнее его величества. Это понимал не только генерал Дилан, но и сам правитель. У двух десятков теневых воинов не получалось подобраться к дракону через ловушки. А об убийстве разговора не велось. Ловушки были очень древними, не поддавались анализу. Даже хронессы разводили руками. За все время нахождения в маленьком городке воины по очереди ходили в горы и удачно смогли пройти пять ловушек. А вот шестая зацепила генерала. Но приказ есть приказ, приходится исполнять. В ту ночь, когда был ранен Дилан, Маленькому отряду удалось подобраться очень близко и даже увидеть морду дракона. Хронес Дилана очень переживал, впервые повысив на наследника голос. Хранитель был уверен, что не стоит трогать дракона, не зря его так хорошо запечатали в этих горах. Неизвестно, что еще будет, когда у теневиков получится приблизиться к зверюге. Хронес уверял, что те войны, запечатавшие дракона, были в несколько раз магически сильнее нынешних магиков, и каждый поход в горы требовал не дергать за усы судьбу. «Не справитесь, погибнете!» — вздыхал он. «Дилан, ты еще не оставил наследников, подожди, женись, а потом уже лезь в пещеру!» Генерал лишь усмехался, слыша такие заботливые речи. Да, он не питал иллюзий, что хронес любит его лишь потому, что у Дилана получилось его пробудить. Нет, хранитель не просто так назывался хронес рода. Он хранил именно род а Дилан был лишь следующим наследником. А если иссякнет род, то и хронес развоплотится. Перед визитом во дворец у Дилана состоялся тяжелый разговор с отцом. Тот негодовал, услышав решение сына о расторжении помолвки. Он был против, пригрозив лишить сына наследства титула. А когда эти угрозы не возымели результата, кинул, что вычеркнет из рода. На что Дилан лишь пожал плечами. Отец, скрипя зубами сжимая до бела кулаки, сел за стол писать письмо. Запечатав письмо и опустив на алую каплю сургуча печать, он поднялся, сказав, что сам отвезет письмо и поговорит с главой рода о позоренной невесты. Но и тут все пошло не по плану. Садясь в карету, он встретился взглядом с кучером. «Господин, прибегал слуга и передал записку от вашего отца. Он требует вашего присутствия дома». «Зачем?» удивился Дилан. «По словам слуги, невеста сама пожаловала к вам домой в сопровождении отца». «Трогай!» Вздохнув, произнес наследник знатного рода. Генерал еще не знал, что через день возле него появится хранитель капитана и с озабоченным видом сообщит, что в горах творится что-то странное, и Дилану срочно нужно вернуться обратно. Сердце Дилана Лонгстрита сожмётся от дурного предчувствия и перед глазами почему-то встанет Вивиана. Дилан еще на подъезде к дому заметил запряженную шестеркой лошадей, богато отделанную золотыми вензелями, карету. Возле нее стояли не только лакеи, но и вооруженная охрана. Генерал понимал, что разговор предстоит не из легких, раз невеста приехала сама, не отказавшись сразу от брака. «Сын, наконец-то ты приехал!» Воскликнул отец, увидев вошедшего в кабинет Дилана. В двух креслах сидели гости. Мужчина средних лет и молодая, красивая девушка в светло-зелёном платье. На вид ей было лет 18, Большие зеленые глаза, черные волосы, опускающиеся на плечи локонами. Шею девушки украшала ожерелье из черного камня. Скорее всего, артефакт защиты. Поздоровавшись, Дилан заметил, что из-за кресла девушки выглядывает маленький хранитель в розовом платье. «Сильная магичка!» — мелькнула в голове мужчины. «Значит, получится надавить, и невеста сама откажется от свадьбы. Вряд ли отец расписал истинную причину разрыва помолвки. «Кладет!» — девушка, потупив взгляд, протянула руку для поцелуя. «Очень приятно, Дилан!» Молодой человек наклонился, но губами не коснулся кожи. Первым взял слово отец девушки. Он требовал, чтобы Дилан выполнил условия договора между двумя семьями. Кладеджа не сводила своих больших глаз с лица жениха. Она ранее видела его изображение. Но вживую генерал Дилан был в разы красивее. «Моя дочь согласна пройти обряд», — неожиданно произнес мужчина. «А вы пояснили, милый Кладет, чем ей это грозит?» Дилан, усмехнувшись, сел в свободное кресло. «Спросите хранителя, как может пострадать ее хозяйка?» Молодой человек подмигнул выглянувшей хронессе. «Соприкосновение влюбленных душ делят между супругами магию и жизнь. А что, если я погибну на задание? Могу потянуть за собой жену? От боли неосознанно!» Дилан пытался запугать наивную столичную девушку. А вдруг через годы у меня испортится характер, и я стану склочным ужасным стариком. Надоест мне женушка, и я в порыве ярости отберу у нее магию, а может и жизнь». «Дилан!», Дилан" — вскочив, закричал глава рода. «Что ты несешь, как ты смеешь?» — негодовал пунцовый отец. «Я не несу, а правду говорю. Думаю, что вы, отец, не рассказали всей правды о ритуале». Генерал смотрел на поджатые губы родителя. Он отчасти понимал отца. Тот не хотел потерять ребенка, наследника рода. «Папа, то, что говорит Дилан...» Зеленые глаза наполнились слезами. «Но вы же говорили, что ритуал просто перемешает наши магии, и мой жених вылечится». «Да, вылечусь. В этом мой отец вас не обманул, просто не договорил, пытаясь удержать». «Кладет, поднимайся! Мы сейчас же уезжаем домой!» Поднявшись, отец девушки перевел взгляд на хозяина дома. «Вам придется дорого заплатить за разрыв. Вы хотели обманом заставить мою кровиночку стать расходным материалом для вашего сына? Наши торговые отношения будут разорваны. Ждите уведомления!» Девушка, не глядя на уже бывшего жениха, вышла из кабинета под ручку с отцом. «Что ты наделал, Дилан, как ты мог?» Глухо произнес старший Лонгстрит, потирая лоб. «Наши дела пошатнутся, а ты... Ты можешь погибнуть!» «Отец, уверен, что отойдет ваш торговый партнер, думается и не будет разрывать отношений. Да и я постараюсь остаться в живых». «Уйди с глаз долой!» Отмахнулся родитель от глупо поступившего отпрыска.